Глава 10. Карим сделал, что мог. В данный момент накинул на плечи Миле пиджак и держал в руке зонт. Мелкие капли дождя не падали на девушку. Но если дождь усилится или пойдёт косым, замочит У Глеба все перевернулось в душе, когда он увидел принцессу, сидящую на деревянном крыльце. Хорошо, что не на каменном. С тянутой в плечи шеей. Она обняла себя за плечи и сидела, глядя в неопределенную даль. Как есть нахохлившийся под дождем воробушек. Холодный гнев рвался наружу, но Глеб успел обуздать его за то время, что они добирались. Да и спарринг дал хороший результат. Но вид потерянной, ранимой милы он надолго запомнит. И никогда в жизни больше не допустит повторения ситуации. Глеб ожидал реакции Марка. Если тот сейчас сорвнёт к миле, значит Глеб поспешил с предложением. Парень не дотягивает до заданного уровня и не вытянет то, с чем ему предстоит столкнуться. Эмоции хорошо и нужно проявлять в правильных контекстах. Марк приглушённо выругался. Убью, сука. В очередь. Также негромко ответил Глеб и направился к Миле. Та заметила мужчин, но не сдвинулась с места. Лишь громко шмыгнула носом и провела рукой по нему. Посмотрела на Марка, У Глеба в груди снова заворочились демоны, оскалились, выпустив когти. Логика говорила, что реакция Милы совершенно верная. Марка она знает с детства, они друзья, которые едва не стали супругами. У них есть своё прошлое. Он же почти угроза, незнакомый знакомец, с которым она якобы заключила сделку и спит, чтобы обезопасить себя. Она думает, это основной мотив их общения. Не его страсть, не его одержимость. И если бы Мила была чуть повзрослее и хитрее, по его визиту сделала бы соответствующие выводы. Она ничего не сказала. Молча, кусая губы и пряча заплаканные глазки, наблюдала из-под опущенных ресниц, как они приближаются. Марк застыл в метре от Карима. Глеб подошёл к кольцу и присел на корточки. Несмотря на моросящий дождь, обоняние сразу коснулся ванильно-ягодный запах. Сегодня у тебя будет мой номер телефона. Что бы ни случилось, связываешься со мной. Глеб говорил приглушённо, стараясь прорваться в сознание милая. Ему надо было, чтобы она услышала. Девушка повторно шмыгнула носом. Зачем? Что зачем? Он нахмурился. Тебе лишние хлопоты. Я сама вижу как сама. Он не ставил цели за детей её, но и в тонус привести не помешает. Откуда-то сверху послышался неясный шум, а потом звон разбивающегося стекла. Твою ж Глеб среагировал мгновенно, рывком подался вперёд, накрывая Милу своим телом. Окно разбили как раз над крыльцом, и осколки посыпались вниз. Но сначала прилетел железный стол. Если бы Марк не отскочил в сторону, он угодил бы в него. Карим бросился к Глебу, но тот остановил его взмахом руки. Ни одна большая стекляшка не прилетала на голову из-за шиворот. Они осыпались на навес. Усымовал ошей его сработал инстинкт. И сейчас он сжимал Милу в объятиях. Девочка испугалась сильно. Он слышал, как стучит её сердце. Сама же она задрожала. Это это папа, он напился, подсказал Глеб. А самого скручивало от желания сейчас же ворваться внутрь дома и самолично размазать стареющего урода по стенке. Не любишь, дочь? Напоминает она тебе жену шалаву, так отпусти, ребёнка, не мучай. Нет же, надо поизмываться. Нашёл человека слабее себя, да ещё ту, что зависима и издевается. Теперь Глебу становилось понятно причина страха Милослава перед отцом. Да. Девушка всхлипнула и подалась вперёд, интуитивно ещё у него защитная. А вот это правильно. А вот это более чем обоснованно. Глеб обернулся и кивком головы указал на дом. Карим кивнул и направился в сторону главного выхода. Марк, сжимая челюсть, двинулся следом. Парень продолжал приятно удивлять Алашеева. Ладно, с ним более плотно поговорит потом. Сейчас же его внимание снова сосредоточилось на Миле. Она рядом. Она в его объятиях. Он жадно ловит любые оттенки её эмоций, и то, что она ищет в нём защиты, бьёт Глеба наотмашь. В его жизни было разное: и содержанки, и девушки, которым он помогал без отдачи, но лишь мило. Это совершенно непостижимая чертовка вынимала из него то, о чём он даже не подозревал. Вмещающе, ни с чем не сравнимая нежность, смешанная с дикой собственнической потребностью в припечатать эту девочку в себя, заклемить, запереть в комнате, привязать к кровати, никому не показывать. Дикость какая-то. И её манящие губы, которые находились в опасной близости от его. Она всё же их искусала. Но тебе стекло не попало. Нет, я испугалась, знаю. Папа никогда раньше. Милая. Он оборвал её и более сурово добавил: "Не стоит врать и выгараживать его. Пошли". Он нашёл её холодную руку. Девочка всё же замёрзла. И потянул, заставляя подняться одновременно с ним. "Куда?" Взгляд её серо-зелёный глаз заметался. ввою комнату. Сейчас мы поднимемся вместе, и ты соберёшь все свои вещи. Грохот раздался повторно, как и крики. Суки, не подходи, убью. Мило мгновенно жала, сделав шаг назад, и сразу почувствовала, как крепкие руки ложатся ей на Талию, придерживая и, наверное, успокаивая. Последнее сомнительно, потому что успокоиться сейчас у неё никак не получалось. Стыд и страх за происходящее затягивали Милославу, как болотная трясина. И чем дольше длилось происходящее, тем сильнее она увязала. Хотелось закрыть уши руками и спрятаться где-то, чтобы ничего не слышать и не видеть. Она не помнила, чтобы отец напивался столь сильно. Были дни, когда он выпивал, мог нести всякую чушь, требовал, чтобы она сидела рядом и доказывал, что она ему обязана всем, абсолютно всем. Мила в такие дни абстрагировалась от происходящего, научилась, умела поддакивать в нужный момент, а сама мыслями уносилась в будущее, где у неё будет свой дом, любимое дело и семья, обязательно дружная и большая. Несколько детей это то, без чего она не видела себя в будущем. Потому что Миле самой отчаянно не хватало братика или сестрёнки, с которыми она могла бы поделиться переживаниями и тотальным одиночеством. То, что происходило со вчерашнего дня, не вписывалось ни в какие рамки. Ладно, вчера отец её расстроил. Это ожидаемо. По-другому и быть не могло. Но сегодня Оказалось, у него отказали тормоза, слетела некая сдерживающая планка, и понеслось. Даже Олег встретил её сочувствующим взглядом. Отец спал всю ночь. В доме витал стойкий запах алкоголя и сигарет. По полу разбросаны бутылки, стаканы, даже окурки. Мила, увидев последнее, приглушённо выругалась. Ламинат и ковры испорчены безвозвратно. Она даже в порыве сбегла на кухню за влажными салфетками и попыталась как-то ликвидировать безобразие. Но куда денешь прожжённые огнём пятна? Слёзы повилились по тому, когда отец, проспавший, с ноги открыл дверь в её спальню, едва ли не сорвав туспетель, и ввалился с новыми обвинениями. Мила только вышла из ванной, кое-как успела прикрыться полотенцем и халатом. Отец начал с ее туалетных принадлежностей. Нетвердой походкой подошел к туалетному столику, ногой отпихнул пуфик и одним взмахом руки снес ее косметику и духи на пол. Что-то покатилось, что-то рассыпалось и разбилось. Мила впала в стопор, зажала рот рукой. Дальше хуже. «Обвинение, обвинение и еще раз обвинение». Мила даже не поняла, в какой момент отец потерял связь с реальностью и несколько раз назвал её именем мама. Да ещё и оскорбительные эпитеты применил. Шлюха звучало через раз. Мила пыталась вступить с ним в спор, но он начинал кричать и даже буянить. Сорвал с кровати покрывало, швырнул декоративной подушкой в дочь. Ей пришлось притихнуть, лишь бы не приблизился, лишь бы не ударил. Её молитвы никто не услышал, и отец выдвинулся на неё. Мила не помнила, как сгинула кровать, как перебежала, утопая стопами в матрасе по ней. Помнила лишь, что когда бросилась к двери, на полке заметила свою сумку, рядом с которой лежал сотовый. По инерции схватила его и кинулась вниз, по ступенькам по лестнице. Где-то рядом с дверью увидела свои сандалии. Нырнула в них, споткнулась, едва не растянувшись на ступенях. Но все же выбежала из дома, ничего не видя перед собой. Такое с Милой было впервые. В халате, растерянная. Она огляделась по сторонам. Куда? Кому? Без денег? Мила приказала успокоиться и взять себя в руки. Ничего сверхординарного не произошло. она на территории своего дома. Ну, подумаешь, отец разбушевался. Наверное, такое бывает. Глотая подступивший к горлу ком, мила вышла в сад и прошла к заднему крыльцу. Посидит немного тут. Она по-прежнему держала в руках телефон. Единственным человеком, кому она могла позвонить в любое время дня и ночи, был Марк. Ещё не подумав о том, что Марку, возможно, тоже, пока запрещено с ней общаться, она сделала вызов. Шли гудки. Один за другим. Марк не отвечал. Мила сделала повторный вызов. «Да что такое?» Третий раз она набрала и сразу же сбросила. Потому что до неё, наконец, дошло, что он занят или не может говорить. Пока она трясущимися руками пыталась скрыть список вызовов, нажала ещё раз. Неловкость сегодня её второе имя. Портачиц снова и снова. Мило плотнее закуталась в халат и шмыгнула носом. И только тогда заметила чёрную машину, из которой уже выходил хмурый Карим. О, чёрт. Она не подумала, что он где-то рядом. Человек Калашеева Наверное, ей надо через него связаться с Глебом. И что она скажет ему? Что отец напился и называет её шлюхой? Да она скорее язык проглотит, чем признается в подобном. Это настолько унизительно, что у нормального человека в голове не укладывается. Когда появился Глеб вместе с Марком, Мила уже замёрзла, наплакалась, и её состояние можно было охарактеризовать одним выражением. хочу на ручке. Только, к сожалению, никто её на руки брать не собирался. Да и как-то дико просить ласки у того, с кем у тебя деловой договор. Но когда он подержал её за талию, Милу затопила благодарность. Пусть хотя бы вот так. Это потом она подумает, что выглядело очень жалко. Надо было держаться. Но, господи, кто бы знал, как ей хотелось простого человеческого тепла. С кухни снова послышался грохот и отборный мат, сходящий от Марка. Глеб, мило с яростно колотящимся сердцем обернулась и заглянула в лицо мужчине. К сожалению, она находилась на взводе и не увидела то, что должна была. Принцесса, никто не сделает ничего лишнего. Пойдём. «Куда?» Она снова посмотрела в сторону кухни. «К тебе в спальню?» «Нет, папа!» Его сейчас вырубят аккуратно и уложат спать. Все, вреда никакого не причинят, поэтому вперед. Мужская рука стали и переместилась на ягодицу и легонько направила Милу в сторону лестницы. Пришлось послушаться, раз так настойчиво направляют. С кухни звуки притихли, и Мила едва ли не до крови прикусила губу. Она волновалась за отца. Он единственный её родственник, и она его любит. Ей бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла, доверия. С другой стороны, много ли семей, где между дочерью и отцом близкие отношения? Мила поднималась в комнату с тяжёлым сердцем. Глеб следовал за ней. Она ничего ему не сказала. И вспомнила о погроме в комнате, когда открыла дверь и перешагнула порог. «Тварь!» Тихое, несдержанное рычание полоснуло по спине и нервам милы новой волной отчаяния. Девушка быстро развернулась, чтобы удостовериться, что ей не послышалось. «Не послышалось!» Глеб полыхающим яростью взглядом осматривал погром в ее комнате. «Не послышалось!» прекрасно рассказывающий, что тут могло произойти. У милы подкосились ноги. Чёрт. Вот она глупая. Зачем привела мужчину сюда? Всё не так, как ты думаешь, Глеб, послушай. Она интуитивно преградила ему дорогу. Зря, конечно. Он с лёгкостью отодвинул Милу в сторону. Девушка же продолжала смотреть в лицо мужчине, не понимая до конца, что происходит. Почему он злится? Яростно остервенела, словно видит то, что выворачивает его сущность наизнанку. Так же не должно. Кто она ему такая? Не состоявшаяся невеста племянника, случайно оказавшаяся не в той постели, да ещё навязавшая нелепый по сути договор. И между тем, на Глеба было страшно смотреть. Точно то, что он увидел, касалось непосредственно его. «Собирайся!» Едва размыкая губы, процедил он. А Миле показалось, что она столкнулась с арктическим холодом. Что все ее тело заволокло сначала непреодолимой стужей, а напоследок сковало льдом. Она даже ноги перестала чувствовать. Не трогай папуа, выдохнула Анна, и действуя интуитивно, сделала шаг к мужчине. Тот застыл, каменным изваянием, лишь глаза сильнее прищурил. Милая, я ж что тебе велел? Собираться. Вот и займись делом. Она энергично замотала головой, отчего непоприбранные волосы ещё сильнее спутались. Он никогда раньше так сильно не напивался. и не бушевал. Да? И поэтому ты вчера дрожала от мысли, что тебе придётся с ним столкнуться. Наигранно спокойно проговорила Лашеев. Но даже Мила, фактически не знающая его, догадалась, что за спокойствием скрывается ярость, столкнуться с которой никто из здравомыслящих людей не пожелал бы. Она сегодня к ним не относилась. Мила сделала последний шаг, разделяющий их. И в попытке успокоить пыл мужчины положила руку ему на грудь. Он ничего мне не сделал бы, только кричал. Она задрала подбородок выше. Ей было некомфортно разговаривать, глядя в шею Глеба. Зато, натолкнувшись на недобрый взгляд синих глаз, сразу же поняла всё о промечивость своих споров и попыток сгладить обстановку. Ей бы помолчать. Но не отумулась, нарожённая Темнота и душшесть изгласа лошаево полностью дезориентировала. Мила хотела сделать шаг назад, опоздала на какие-то доли секунды, потому что Глеб накрыл её ладонь своей. "Чёрт, да у тебя руки ледяные", рявкнул мужчина. Да так, что ноги Милы окончательно подкосились. Как она не упала, оставалось вопросом. "Не знаю", зачем-то пробормотала она. И снова потянула руку, намереваясь вернуть её себе. Вторая попытка снова не удалась. Зато Глеб поймал её другую её ладони. Соединил их вместе, заключил в свои руки, поднёс к лицу и начал дуть, согревая. Тёплое облачко касалось кожи, вызывая лёгкие мурашки. Мила не могла видеть себя со стороны, но она чувствовала, как распахиваются её глаза, превращаясь в два омута. Что творит Алашев? Это же это же все мысли оборвались в голове. Затерялись. Замёрзла глупенькая. Почему в машину к Кариму не села? Его тон изменился до неузнаваемости. В нём появилась пугающая до колик теплота. Казалось бы, у Милы никоим образом от проявления человеческой заботы не должен был появиться страх, а внизу живота скрутить. Где Глеб Алашеев, про которого столько разговоров? И где сострадание, сопереживание? Почему-то сразу возникало ощущение, что из-за проявления человечности с ним надо рассчитываться. Возможно, она накрутила себя до невероятных масштабов. Тахикардия тоже не добавляла уверенности и спокойствия. Надо было. Да. И по приезду дам тебе новый телефон со своим номером. Будешь звонить мне, а не Марку. Его руки сжали её ладони чуть сильнее. Потянули ещё выше, и он коснулся их губами. Мила задрожала, задышала чаще, несколько раз моргнула. Это не наваждение, реальность. То, что происходило в её комнате. «С ней! Но...» «Перестань спорить, принцесса!» Она облизнула пересохшие и скусанные губы. Она уже ранее пришла к выводу, что не время показывать характер. Да и есть ли он у нее тоже спорный вопрос? «Я вещи соберу». Пауза, взятая его прикосновениями, затягивалась. Мила не могла больше находиться вблизи с этим мужчиной. что одновременно продолжал подавлять её и вызывал жар вместе с давлением в груди. Из-за того, что произошла резкая температурная смена, с холодой и дождём она попала в тёплое помещение. Со скина пригли, седерско натянули халат. Мила даже лёгкое покалывание в них ощущала. Бери только самое необходимое, то без чего ты не сможешь, что любишь. Шмот вещи и косметику купим. Он не спеша разжал её ладони и Мила поспешно спрятала их за спиной. Её же сню скрылся от Глеба, и он предупреждающе покачал головой. Мила не знала, куда отнести это предупреждение. Мысленно махнула на него рукой, развернулась и поспешила к гардеробной. Собираться предстояло в компании мужчины. Невесёлая перспектива. Но выбора ей не предоставили.